Катаклизм. Это распространялось по всему округу Нэш, будто шло по проложенному под землей кабелю. От первых толчков в то утро со шкафов попадали банки, а из окон, будто расшатанные зубы в гнилых деснах, повылетали стекла. В городке Майлан сорвало с проводов светофор, а таверна у Шифти потеряла шесть бутылок хорошего виски, разбившись об пол. В пинг-мотеле треснуло панорамное окно в пустой комнате, давно покинутой женщинами, которые там жили. Когда Миранда краптере оставила этот край и перенеслась в другой, крянула уже вторая волна. По всем низинам деревья выпирали из бугрящейся под ними земли. Небо рассекали гром и молнии, падали жирные капли дождя. Набережные по всему округу соскальзывали под мосты. Люди торчали у окон и выглядывали на улицу. Некоторые стояли на крыльце и сплёвывали табак на землю, прислушиваясь к рёву воды, стекающей по жестяным крышам, который, может быть, напоминал им бурю десятилетней давности, думая о времени и о том, как оно проходит, минуя день за днем. Двадцатью милями выше по течению, сразу за границей штата Техас, Недалеко от лодочного пандуса, где лежали трое негодяев, пронзенных стрелами, кусок земли отвалился от шестидесятифутовой плотины, по другую сторону которой находилось озеро Уитмен, имевшее более двадцати тысяч акров водной поверхности. Когда последний толчок прошел, дождь усилился, и появившаяся в плотине трещина раскрылась шире.